Глава 10. Утро встретило нас хмурым небом и похолоданием. Стоя на веранде, мы пили сяный кофе и болтали о завтрашнем дне. Уже завтра было 1 сентября, начало нового учебного года. Настроение было меланхоличное, сонное, под стать погоде. Баба Ната уже около получаса беседовала через забор с своей соседкой. Она снова ждала нехитрой работы по сбору урожая. Мы быстро у п р а в и л и с ь собрав почти четыре ящика яблок с одного дерева. Монотонная работа позволяла обдумывать новые полученные сведения. Что за письмо я должна ждать из Хогвартса? Я улыбнулась сама себе. Лопата вскапывала и рыхлила землю. И что за баллинициации? Очередной с о р н я к полетел мусорный пакет. Не скрою, эти мысли будоражили мое воображение. Я периодически замирала на месте, озираясь по сторонам. Казалось, что любой мог прочитать мои мысли. А уж если кто-нибудь действительно их прочитает, то в п о р отправлять меня в дурдом. Таким это все неправдоподобным казалось. Да, я чувствовал себя причастной к какому-то засекреченному обществу со своими законами, традициями. Хранитель звучал очень таинственно и величественно. И что это теперь на всю жизнь? Я сглотнула. Мурашки побежали по всему телу, и я поежилась. Кажется, сейчас ливань т Я на посмотрел а на небо. Смотри, какая туча черная ползет. Я тоже уставилась на тучу. Она нисла в небе, казалось, тонны воды. Одно радует, сказала моя подруга, ставя пустое ведро около колонки. Поливать сегодня больше не надо. Это точно. К обеду на землю обрушился оглушительный поток воды. Мы успели перенести заполненные яблоками ящики на веранду. В скором времени приехал Янин папа. Мы погрузили весь урожай к нему в машину, попрощались с бабушкой Наташей и отправились обратно в город. Я отмокала в ванной, когда пришла мама с работы. Привет огородникам! крикнула мама из коридора. Привет, мам, я скоро выду. й Я обернула полотенцем мокрые волосы, одела теплый м а х р о в ы й халат и мохнатые носочки. Мам уже сидела на кухне, раскладывала очень аппетитные пирожные на тарелку. Вот, купила вкусностей. Она улыбаясь кивнула в сторону сладостей. Давай отметим начало нового учебного года. Ух ты, мои глаза загорелись при виде моих любимых трубочек с кремом. Мама довольная, как чешский и р кот, р а з л и в а л а чай. Как дача, как бабушка Наташа. Я рассказала, какой богатый урожай нам удалось собрать. Кивнула на банку малины, пакет яблок, который передала нам бабушка Ната. Потом рассказала, как весело было грузить урожай в машину под проливным дождем. Мама рассказала мне про свои рабочие будни. Давно мы так не болтали. На душе было хорошо и беззаботно, как в детстве. Было решено продолжить н а ш и посиделки перед телевизором под к а к у ю н и б у д ь слезливую мелодраму. Пока мама выбирала фильм, я быстро подготовила одежду на завтрашнюю торжественную линейку в институте. У меня все готово, мама кричала мне из своей комнаты. Вечер прошел тихо и спокойно. Уже позже, когда кино закончилось, я пошла в свою спальню. Глаза просто дико слепались, и я звалилась спать прямо в халате и носках. Эй, кто-то будил меня, тряся за плечо. Проснись! Я резко открыла глаза. Твердый пол сменил мою мягкую постель, а холодная стена была вместо подушки. Рядом в темноте стоял Егор, я хорошо его видела. Выспалась? Он помог мне подняться. Я узнала эту комнату. Черт! Егор, я была здесь. Тут огромная собака. Егор напрягся. Да? Везет нам на собак в последнее время. На постели крепко спала та же супружеская пара, с которых и начались мои первые перемещения. В тишине мы явно услышали размеренный цоканье собачьих лап по полу, и через мгновение из з а п р и открытой двери появилась собачья морда. Не делая резких движений, Егор присел и взялся за край небольшого коврика. Я сразу поняла, что он хочет сделать. Мое тело напряглось и приготовилось бежать. Собака тихо зарычала и медленно пошла прямо на нас. Ну давай, умница! Егор ждал. Едва собака встала всеми лапами на ковер, как Егор резко дернул его на себя. р о т ф е л л е р развалился на бок с глухим стуком. Мой напарник бросил о с т а в ш и й с я в его руках край ковра прямо на собаку и крикнул: «Бежим!» Мы ринулись мимо поднимающейся собаки в дверной проход. Егор бросился в сторону кухни. «Нет, нет, там заперто! Давай сюда!» Мы развернулись в противоположную сторону. Я вбежал в ближайшую комнату, которая была совсем без дверей. Егор заскочил сразу за мной. Мгновенно оценив ситуацию, он скомандовал: «Лезь на стол, быстро!» Меня не нужно было просить дважды. Я забралась на стол, следом залез и Егор. Из коридора послышалась собачья возня. Пёс приближался. Чёрт! Собака запрыгнет на кресло, а потом уже на стол, надо лезть в окно. Стол примыкал прямо к подоконнику. Пока мы открывали окно, в комнату убежала собака. Она подскочила к столу и стала неистово прыгать, пытаясь укусить нас за ноги. Слышно было лязгание пасти и з л о й рык. с о б р а з и в наконец то, что она может добраться до нас, если заберется на кресло, собака стала карабкаться на него. Но мы уже выпрыгивали на улицу. Егор захлопнул о т к р ы т о е окно, и за стеклом тут же появился злобный м о р т а р а т Веллера. Он скалился и царапал окно своими лопищами. И что теперь? Егор чуть слышно промолвил: от такого шума хозяева должны были проснуться, но, видимо, этого не случилось. Придется подождать. Мы решили скрыться с поля зрения собаки, завернув за угол дома. Территория двора была очень б о л ь ш о й и ухоженной. Нужно искать какое-либо укрытие на время. Напряжение стало отпускать, и я почувствовал, что мои носки промокли насквозь, да и в халате, пусть и теплом, было совсем холодно. Вон туда, Егор показал на какое-то строение сразу за газоном. Егор, подожди, у меня ноги совсем промокли. Он посмотрел вниз. Черт, иди сюда. Он пахватил меня на руки, а я обвела кольцом рук его шею. Мы пересекли газоны и оказались перед дверью сарая. И у боге она была не заперта. Внутри было прохладно, но сухо. Помещение использовалось для хранения садового инвентаря, всяких инструментов и прочих вещей. Игорь бережно опустил меня на какие-то ящики, которые стояли в углу. Напротив он положил пару покрышек, которые нашел тут же, и сел на них. Положив мои ноги к себе на колени, он снял с них мокрые носки и стал растирать мои ступни. Совсем ледяные. Я дрожал всем телом, даже не ощущая ногами тепла его рук, настолько они замерзли. Он метнул на меня внимательный взгляд, встал, пошарил некоторое время в темноте, вернулся, держа в руках какую-то куртку, накинув ее мне на плечи, вернулся на свое место и продолжил массировать мои ноги. Пора тебе вводить привычку постоянно ходить в о г у в Он накрыл мои ноги ладонями наподобие лодочки и стал дышать на них паром и зорта. Ты так и делаешь? Я кивнул на его туфли. Не всегда, но я не спал в момент прыжка сегодня. На секунду он замолчал, обдумывая продолжать ли дальше, и все-таки добавил: "Был на работе". Я постепенно согревалась. И где же ты работаешь? Он поднял на меня свои г о л у б ы е глаза и промолвил: "Прямо сейчас я отправился принимать заказ в одном из лучших ресторанов Питера у приятной молодой пары. Ты работаешь официантом?". Он джал мои ступни своими теплыми ладонями. По телу пробежали мурашки. А что я не похож на официанта? Он развел свои руки в стороны, демонстрируя свою белую рубашку. И только сейчас я заметил его форму: б л о н е ж н а я сорочка с бейджиком на груди, черные брюки со стрелками, лакированные туфли. Да, теперь я вижу. Я замолчала. По телу разлилось приятное тепло, передаваемое от рук Егора. Я спросила тихо: к этому всему можно привыкнуть? Он задумался, потом о б в е д я в з г л я д о м н а ш е в р е м е н н о е пристанище ответил: такие моменты, кажется, что нет. Потом он тяжело вздохнул и заметно погрустнел. Наступило тягучее молчание. Он все так же растирал мои ступни икры, я слышала, как интенсивно он дышит. Мое дыхание тоже участилось. Я вдруг отчетливо осознала, насколько интимным был этот момент. Будто уловив смену моего настроения, е г о р поднял свои глаза на меня. Сердце отмерило пару ударов. Тук, тук. Его руки замедлились. Еще два удара. Тук, тук. Стальной взгляд бурал в и мои глаза. Тук, тук. Не отрывая взгляда, он скользнул рукой чуть выше. Я нервно вдохнула, з и этот тихий звук вывел нас из магического о т с п е н е н и я Я смутился и тут же, подобрав ноги под себя, накрыл их огромной курткой. и г о р выровнялся и взгляд стал равнодушным. Спасибо, мой робкий шепот. Не за что. Он встал, походил в з а д в п е р е д по сараю и промолвил: «Скоро переместимся. Ты пока не чувствуешь приближения прыжка». Он обернулся. Нет, я чувствую только за доли секунды до перемещения. У меня появляется головокружение, потом бах, и я уже дома. Ясно. У меня тоже было так. Скоро научишься. Он выглянул в маленькое окошко, выходящее во двор. Егор, м, -м, -м. неужели такая жизнь ждет нас до конца наших дней? Он почему-то засмеялся. Я впервые слышал его смех. Он был низким и приятным. Что смешного? Он скрестил руки на груди и сказал. Ну, это не на всю жизнь, а лет до тридцати, плюс-минус полгода. До тридцати? Почему? Я сплеснула руками, куртка повалилась на пол. Потому что ветви дерев обновляются, призывая новых. А потом все исчезло. В темноте в моей с п а л ь н е я четко увидела свои электронные часы. Час ночи. Я рухнула обратно на подушку и вырубилась.